Интервью для итальянского издательства Il Saggiatore. 2016 год. Il Saggiatore. Что, по-вашему, самое ужасное в человеческом состоянии?» «Лиготти. Сначала я должен признаться, что у меня чрезмерно болезненный темперамент, и, возможно, я более чувствителен к тому, что ужасно в человеческом состоянии, чем большинство людей». Я не знаю, родился ли я таким или позже развился таким образом. В своей серии лекций, опубликованных под названием «Разновидности религиозного опыта», американский философ и психолог Уильям Джеймс разделил людей на две группы – те, у кого здравый ум, и те, у кого больная душа. Большинство людей, вероятно, попали бы куда-то между категориями Джеймса, если предположить, что в них есть какая-то обоснованность. Я же чувствую, что они в значительной степени обоснованы и что мое место с больными душами. Я не особенно рад и не горжусь тем, что принадлежу к этому племени, пусть даже Джеймс приписывал им более точный взгляд на жизнь, чем людям со здоровым мышлением. Такое обостренное понимание скорее проклятие, нежели экзистенциальный дар». Настоящим даром было бы обладать властью убегать от самих себя, потому что именно в наших собственных умах и телах происходит нечто ужасное. Но для этого потребовались бы сверхчеловеческие способности. В моем собственном случае я бы многое отдал только за то, чтобы быть уверенным в спокойном сне каждую ночь. Для меня хаос и ужас снов представляют собой самое ужасное в человеческом состоянии, потерю всякой связи с тем, что рационально и жизненно. Во сне человек в некотором роде безумен, в жизни бывают редкие моменты, когда кажется, что мир вокруг сошел с ума, но уж если попадаешь в капкан сна, можешь быть уверен, что испытаешь настоящее безумие в мире, где ничто не имеет никакого смысла. И это я еще не упоминаю ночные кошмары. Иногда, конечно, нам снятся сны, от которых мы хотели бы никогда не просыпаться, но они всегда кончаются, и это само по себе ужасно. Для автора страшных историй «Сны» — отличная модель для по-настоящему ужасных повествований, в которых то, что, по нашему мнению, должно быть естественным образом нашей жизни, разрушается, и нас ожидает ужасная судьба, от какой мы никогда не сможем убежать. Полагаю, идея ада была в свое время навеяна с нами. В названии вашей книги «Заговор против человеческой расы» кто или что подразумевается под организатором заговора? В книге ясно сказано, что мы все, сознательные человеческие существа, являемся заговорщиками. Мы устраиваем заговор против самих себя с помощью лжи, нас убеждающей, что быть живыми – желательное условие, что, по сути, жизнь хороша. И нет причин, по которым мы должны очень долго или усердно думать о воспроизводстве себе подобных, что страдания и смерть, которые ждут наших детей, такой в сущности пустяк. Конечно, мало кто верит в существование такого заговора. Большинство придерживается здорового образа мыслей и не подвергает сомнению благость жизни, поэтому одобряет как уместность, так и похвальность того, чтобы быть плодовитым видом, несмотря на тот факт, что мы знаем, что влечет за собой жизнь. В жизни могут быть неоспоримые недостатки, но они существенно перевешиваются ее удовольствиями. Спросите кого угодно, не из числа больных душ, они подпишутся под каждым словом в защиту жизни, и даже если больной человек столь же сострадателен и добр, сколь и большинство людей, его все равно осудят за позорные заблуждения в выводах о ценности жизни. Кто-то может удивиться, мол, раз ты так болен, чего же просто себя не убьешь? Не спорю, наиболее сломленные или самые импульсивные поступят именно так. Обычно их на подобный шаг толкает патологический фактор, а не рациональное суждение о том, что жизнь слишком скверная штука и длить плохое не стоит. Больные души практикуют самообман, так же часто, как и все остальные. Как еще они могли бы писать книги? В таких ваших произведениях, как «Шут марионетка» и «Заговор против человеческой расы», вы много пишете о марионетках. Хотелось бы вас спросить, можете ли вы объяснить нашим читателям, Что интересует и настораживает вас в экзистенциальном состоянии искусственных человечков, и что именно они символизируют ваше мировоззрение? В заговоре против человеческой расы я объясняю то, что считаю тревожащей природой марионеток, более подробно, чем смогу объяснить здесь. Попробую ответить кратко. Куклы часто вызывают в нас особое чувство, ощущение которое мы часто испытываем наиболее интенсивно в ночных кошмарах, чувство того, что за кулисами этой жизни есть нечто пагубное. Что именно, невозможно сказать уверенно и последовательно объяснить. Это то, чего не должно быть, но тем не менее это существует. По отношению к куклам важен не сам объект, а возможность того, что он может быть и не тем, чем кажется. Что касается человеческих существ, то философы и другие вдумчивые люди размышляли о том, применима ли та же возможность к нам. Действительно ли мы такие, какими кажемся самим себе? Но никто так и не пришел к удовлетворительному ответу, имеются одни лишь предположения. В фантастической литературе и фильмах ужасов обычно дается мистический ответ. У марионеток на самом деле есть своя жизнь, у нас своя, или по крайней мере кажется, что дела так обстоят. Но иногда, когда мы смотрим на свое отражение в зеркале, мы можем задаться вопросом, кто или что смотрит на нас в ответ. Конечно, это абсурдное чувство так быстро проходит, а как иначе? Вот лишь некоторые из вопросов, которые я поднимаю в заговоре. Я думаю, их стоит задать по отношению к нам самим и к литературе ужасов. Полагаю, все это имеет более тесную связь, чем нам хотелось бы думать. Чтобы дать нашим читателям некий якорь, способствующий приближению к вашим идеям и творчеству, расскажите, что роднит вас с Лавкрафтом и Черном? Что касается моего сходства с Лавкрафтом, как с писателем ужасов, я бы повторил и расширил утверждение из заговора против человеческой расы. Где-то за кулисами жизни есть нечто пагубное, что превращает наш мир в кошмар. Оно существует как вне нас, так и внутри нас. В таких историях, как «Зов к Тулху», это пагубное влияние пребывает извне, в виде чудовищ, о которых мы никогда не подозревали. В то же время, эти чудовища глубоко связаны с нами и должны быть изгнаны из нашего сознания, если мы хотим жить, не сходя с ума. Что до Черно, я чувствую себя менее уверенно в определении качеств общих для наших работ». Помимо того, что Черен — закоренелый пессимист, что для любого писателя является палкой о двух концах, он известен тем, что развлекает своих читателей прекрасной прозой и едким остроумием. Именно эти качества я пытался развить в своих собственных работах. Я сделал это, потому что мне это нравится, и потому что существуют законы, которым должен подчиняться каждый, кто хотел бы, чтобы его слова были прочитаны другими». Один из этих законов заключается в том, что если вы стремитесь создавать литературные произведения, недвусмысленно объявляющие жизнь кошмаром по своей сути, вы должны в то же время прилагать все усилия, чтобы развлечь читателя. Если вы проигнорируете это правило хорошего тона, публика и критика спишут вас со счетов, как потакающего своим слабостям поставщика уныния, не приносящего никакой пользы. Да и даже если вы это правило соблюдаете, найдутся люди, которые все равно признают вас именно таким, бумагоморателем, занудой, похвалящимся глупцом, посредственностью и так далее. Но помните, их осуждение субъективно и несправедливо. Вы не должны считать себя полным неудачником, покуда подчиняетесь правилу, каким бы суровым то ни было. При упоминании Лавкрафта сразу на ум идет его творческое креды не обращай внимания на то, что остальные люди игнорируют или предпочитают игнорировать, если хочешь сохранить здравомыслие. В вашем случае, если бы вам нужно было указать на одну вещь, которую вы знаете, и о которой большинство других людей не подозревают, что бы вы назвали? Я не могу сказать, что знаю обо всем, что таится в сознании других. Честно говоря, я не думаю, что знаю что-то такое, что могло бы свести других с ума. Что я точно знаю, так это то, что большинство людей держат свои страхи при себе. Мир отнюдь не поощряет нас громко заявлять о худших вещах, о которых мы думали или чувствовали. Общество предпочитает, чтобы мы держали рот на замке по этому вопросу. В нем ведь есть специально обученные люди, которым платят за то, чтобы они выслушивали то, что гложит нас изнутри. Так? А если они их лекарства не могут заставить нас молчать о том, что нас беспокоит или даже сводит с ума? Тогда есть заведения, в которых можно поместить таких вот непоправимо заблудших овечек. Это не самые приятные места, и некоторые предпочли бы лишиться дома, чем находиться там, выбирая жестокую свободу вместо благотворной изоляции. Те, у кого при себе мысли и чувства, о которых большинство других людей не подозревает по определению, остаются наедине с этими самыми мыслями и чувствами. Так уж получилось, здоровые люди, которых все же больше, чем больных, не испытывают всей гаммы страданий, которую может предложить жизнь. Я сам на протяжении большей части жизни сталкивался с различными психическими расстройствами, депрессией, перепадами настроения, паническими атаками, агорофобией, но они в конечном счете и сделали из меня писателя. Иногда я получаю письма от людей, которые читали мои рассказы и видели в них свои отражения собственных страхов. Все они благодарили меня за то, что я пишу о вещах, которых их друзья и семья не понимают и, надо сказать, не желают понимать. Зачем им это? Как писал Лавкрафт во вступительном абзаце Зова Ктулху: «Мы обитаем на мирном оставке невежества посреди черных морей бесконечности, и мы не предназначены для того, чтобы ходить в дальние плавания». В его рассказах Дагон и «Правда о покойном Артуре Джермине» и его семействе рассказчики предпочитают скорее покончить с собой, чем жить с тем, что они узнали о мире. В последней истории главный фактор ужаса имеет отношение к эволюции и участию семьи героя в этом биологическом процессе. Если есть что-то такое, что я воспринимаю ужасным, а все остальные считают это не особенно сводящим с ума, так это эволюция. Когда была введена концепция Дарвина о происхождении видов, над ней посмеялись, многие отвергли ее. Мне кажется, что эти отрицания были основаны на фундаментальном страхе перед эволюцией. Я без шуток нахожу отвратной концепцию о том, что на этой планете когда-то отсутствовала органическая жизнь, а затем буквально из ничего выплеснулась бездна органических форм, включая тех, невидимых невооруженным глазом, чудовищ, которые наводняют наш мир и наши тела и люди ничуть не лучше. В одном из своих сборников афоризмов Чоррен написал что-то вроде «Как не сойти с ума от мысли, что у нас есть череп?» И действительно, как? В заговоре против человеческой расы я называю людей моделями для сборки, ведь будь мы реальными существами, сущностями, неподвластными прихотям биологии, мы были бы целостны. Мы бы не росли, мы бы не росли, не раздувались и не разрушались бы в конечном счете, но мы не цельные, а значит, и не вполне настоящие. Мы – клочки в закоулочках. Мы развиваемся в мире, где малое вдруг становится большим и уж не таким, как прежде, и где части всего и вся формируется и видоизменяются. Глупо, кстати, думать, что эволюция при этом застыла, сбавила обороты. Нет, она все еще происходит прямо здесь и сейчас. Я знаю, это должно быть звучит очень странно, выставлять эволюцию как нечто, наводящее страх, но я искренне не понимаю, почему все больше людей не разделяют эту точку зрения. А вообще нет смысла чересчур углубляться в эту тему. У меня есть поговорка, которую я когда-то очень часто использовал. «Будь глупым, и останешься в живых». Следующий вопрос может показаться вам глупым, но все же в нем есть некоторый смысл. Если на самом деле ничто не имеет значения, и жизнь не имеет смысла, Почему, как писатель, вы хотите пугать людей? Что вы получаете как художник, именно как повествователь, а не философ, аналитик или музыкант, когда пугаете своих читателей, предлагая тревожный взгляд на ужасы жизни? Коротко говоря, если жизнь не имеет смысла, зачем все эти ужасы? Я понял ваш вопрос и отнюдь не считаю его глупым. На самом деле, я никогда не видел, чтобы писатели ужасов спрашивали об этом именно так, как спросили сейчас вы. Обычно авторов хорроров спрашивают, почему читатели истории ужасов любят бояться. Ответ прост, потому что на самом деле очень многим читателям нравится бояться, и многие авторы с радостью идут им навстречу. Однако спрашивать, почему автор ужасов хочет напугать читателей просто ради того, чтобы напугать их, это совсем другое дело. Это действительно кажется извращенным, жестоким даже стремлением. Все говорят, что пишут ужасы, чтобы развлечь и, возможно, в какой-то степени просветить читателей, но тогда все еще непонятна причина, по которой непременно нужно вызвать у кого-то ночные кошмары или разрушить иллюзии других о жизни, как это намеревался сделать Лавкрафт в своих произведениях. Как обоснование для написания литературы ужасов, это звучит не совсем правдиво. Конечно, кто-то может возразить, то же самое можно сказать о греческой трагедии или других произведениях так называемой большой литературы, классики, что проверено временем, золотой мудростью и так далее. Этот спор может продолжаться вечно, и я не думаю, что он когда-нибудь будет разрешен. В прошлых интервью я говорил, что эмоциональная патология и литература ужасов, или, по крайней мере, лучшие образцы этой литературы, идут рука об руку. Это всего лишь мое мнение, не обязательно связанное с извечным утверждением о том, что творческий гений и безумие неразделимы. Одаренность человека, как писателя, не обязательно приводит к тому, что он будет стремиться накрутить своим читателям нервы. Тем не менее, можно утверждать, что наибольший процент так называемых «великих» произведений литературы, взять хотя бы «Великий Гэтсби» или «Тоже преступление и наказание», не отвечает, мягко говоря, идеалам оптимизма. Почему кто-то до сих пор читает ранее упомянутые произведения, чье совершенство во многом зависит от деморализации читателя, является загадкой такой же глубокой, как и то, почему писатель хочет напугать читателя? Я не думаю, что это равнозначные загадки, но между ними есть недюжиное сходство. На деле я не думаю, что было бы слишком радикально утверждать, что произведение, которое не расстраивает читателя, никогда не было и не будет включено в канон литературной классики. Что касается литературы ужасов, я считаю, что ее цель ⁇ передать от автора к читателю ощущение страха перед чем-либо и ничего более. Я не могу оправдать эту цель как особо похвальную или психологически здоровую. Но я могу засвидетельствовать, что стремление следовать этой цели проистекает из столь же сильного и искреннего порыва, сколь и тот, который приписывается более приемлемым и одобренным литературным формам. Если бы кто-то обвинил автора хоррора в том, что он своего рода художественный монстр, я бы даже не стал с этим спорить. Лично по мне, карьера гитариста в серф-рок-группе куда более веселое и предпочтительное дело, чем поприще писателя ужасов.